Что до меня, то, признаюсь, я считаю, что сэру Уичерли гораздо лучше, сказал он, хотя это мнение не подтверждается медиками. Его желание видеть этих леди — благоприятный признак. И потом его ободрило известие, уже доставленное слугой, посланным всего восемь часов назад, от его родственника сэра Реджинальда Уичкомба. Он заметно оживился с тех пор, как принесли это известие. «Ах, мой дорогой однофамилец», — смешался Том, печально качая головой, — «вы не можете знать состояние здоровья моего обожаемого дядюшки и его самочувствие так же хорошо, как я. Основываясь на них, медики правы, и ваши надежды обманывают вас. То, что он послал за миссис датон и мисс Милдред, обеих из которых мой досточкимый дядюшка уважает и ценит, похоже больше на прощание, чем на что-то еще». А что до сэра Реджинальда Уичкомба, хоть он и родственник, вне сомнения, я думаю, то, что послали за ним, это какая-то ошибка, ибо он просто знакомый и старший ветви семьи, и он из полукровок. — Полу что? — мистер Томас Уичкомб, — переспросил вице-адмирал, так неожиданно подав голос за спиной говорящего, что все вздрогнули. Сэр Джервис поспешил встретить женщин и своего друга, как только узнал об их прибытии. — Прошу прощения, сэр, за мой внезапный вопрос, но поскольку именно меня просили послать за сэром Реджинальдом Уичкомбом, я хотел бы знать его точное отношение к нашему хозяину. том вздрогнул и даже побледнел при этом неожиданном вопросе. Затем кровь прилила к его лицу, и он стал спокойнее и ответил. — Полукровка, сэр Джервис, — сказал он уверенно. — Это теперь... «Степень родства, которая вообще вычеркивает человека из числа наследников и, само собой, исключает какое бы то ни было необходимость или желание в виде Реджинальда?» «Полукровка, а, вот пробормотал вице-адмирал, оборачиваясь к секретарю, спустившемуся вслед за ним. «Это может решить дело в конечном счете. Вы, случайно, не знаете, что такое полукровка?» «Не значит ли это, что сэр Реджинальд происходит от одного из тех, у кого не было отца и все предки были только по материнской линии?» «Я полагаю, что нет, сэр Джервис. В таком случае сэр Реджинальд едва ли считался бы принадлежащим к столь уважаемому роду, как это представляется. Я не имею ни малейшего понятия, сэр, что означает полукровка. И, может быть, не лишний спросить медиков? Магрит наверху, возможно, он нам скажет». Я думаю, что это скорее связано с законом. Если бы в этой глухомане нашелся, пусть и самый тупой, аторный, мы могли бы все узнать об этом. Послушайте это вот. Вы должны быть готовы составить завещание сэра Уичерли, если он скажет еще что-нибудь насчет него. Сделали ли вы заглавную запись в полном виде, как я просил? Она полностью готова, сэр джеррис Начинается, как обычно. Во имя Господа, аминь. Я пошел даже дальше и вписал титул и место жительства завещателя, и тому подобное, и так далее. Я, сэр Уичерли Уичкомп, баронет из Уичкомп-хола Деваншир, повелел составить и заявляю, что сие есть моя последняя воля и завещание, и так далее, и тому подобное. Не хватает только перечисления недвижимости, как это называют законники. Я достаточно хорошо могу справиться с завещанием, сэр Джервис, я полагаю. Одно из составленных мною побывало в суде тому пять лет, и мне говорили, что оно прошло там не хуже, чем если бы было составлено в темпле Ну, я знаю вашу сноровку, однако будет не вредно спросить и Магрета, хотя я полагаю, в основе всего должен лежать закон. вступайте наверх и спросите его этот, и принесите мне ответ в гостиную, куда я вижу пошел Блюотер со своей свитой. «И послушайте, скажите врачам, чтобы дали им знать, когда пациент скажет что-нибудь насчет своих мирских дел. 20 тысяч в ценных бумагах — его, и он может сделать с ними что угодно, как бы там ни обстояло дело с правами на землю». Пока в зале имело место эта реплика в сторону, Блюотер и остальное общество вошли в малую гостиную, которой постоянно пользовались, все еще продолжая обсуждать состояние сэра Уичерли. Поскольку все они, кроме двух молодых людей, были в неведении насчет характера послания к сэру Реджинальду Уичкамбу и только что полученных известий, связанных с этим джентльменом, миссис Деттон отважилась попросить разъяснений, которые были даны Уичерли с готовностью, доказывавшей, что он не питал никаких опасений на сей счет. — Сэр Уичерли пожелал увидеть этого дальнего родственника, сэра Реджинальду, — сказал лейтенант, — и нарочный посланный просить его приехать, к счастью, узнал от возницы почтовой кареты, что Хартфордширский баронет вместе со многими другими джентльменами как раз в это время путешествует по Западной Англии, и что прошлой ночью он ночевал в доме, отстоящем отсюда всего на 20 миль. Срочное послание было доставлено ему через несколько часов, и был получен ответ, что мы можем ждать его приезда в течение часа или двух. Таким образом, Уичерли сообщил и много, а мы можем добавить, что сэр Реджинальд Уичкомп был католиком, как принято было тогда именовать приверженцев римской церкви, а также тайным якобитом и вместе со многими приверженцами тех же религиозных убеждений находился на западе страны, чтобы посмотреть, нельзя ли поднять мятеж в этой части королевства как маневр, отвлекающий от попытки отбросить молодого претендента на севере. Поскольку конспираторы проявляли величайшую осторожность, об этом даже не подозревал никто из тех, кто не был посвящен в тайну всего предприятия. Понимая, что его родственник немощный старик, сэр Реджинальд, сам энергичный и дальновидный интриган, оказался таким образом близ древний отеческой резиденции своей семьи с целью убедиться, не может ли его имя и происхождение помочь ему завербовать новобранцев среди давних арендаторов поместья. В тот день он как раз намеревался явиться в уичкам в переодетом и под вымышленным именем. Он решил отважиться на этот шаг, поскольку обстоятельства позволяли ему прибегнуть к тому, что, как он думал, послужит достаточным оправданием, если его поведение возбудит толки. Сэр Реджинальд Уичкомп представлял собой особое, но отнюдь не неестественное сочетание предприимчивости и порядочности. Его позиция паписта располагала его к интригам, а его положение человека, преследуемого из-за религиозной вражды, располагало его заделаться папистом. Тысячи людей стали активными и даже значительными деятелями вследствие преследований и изгнания, хотя прошли бы по жизни тихо и незаметно если бы преднамеренно бесцеремонное вмешательство других людей не стаивало их вынужденно в ситуации, пробуждавшей их враждебность и укреплявшей их силы. Этот джентльмен твердо веровал во все традиции своей церкви, хотя его познания едва выходили за пределы молитвенника, и питал самое слепое доверие к абсурдной, ибо она была невероятной, выдумке об освящении конской головы не посчитав нужным ознакомиться хотя бы с крупицей этих свидетельств, благодаря которым только и можно разрешить подобный спор. Одним словом, он являл пример того, что религиозная нетерпимость всегда делала и, вероятно, будет вечно делать с таким своенравным существом, как человек.